Высказаться за Минеев значило вызвать рассерженный Рим на репрессии. Если же отречься от Минеев, то еврейский народ еще строже и еще надменнее обособится от остального мира. Вопрос о том, будет ли Иосиф ходатайствовать теперь за университет в Лидде или нет, приобрел огромное значение. Губернатор считается с ним. Ситуация сейчас благоприятная, его аргументы должны звучать для такого человека, как Флавий Сильва, убедительно. Вся та смутная жажда религии, которая жила в Иосифе, побуждала его вступиться за Минеев, за Бен-Измаила, за Ахера. Но в нем звучал и ясный голос Гамалиила, что не согласно с разумом, то безобразно. Цель, парившая перед умственным взором Бен-Измаила и Ахера, была неразумна. Если она и достижима через тысячу лет, сейчас она является утопией, и гнаться за нею значило бы ставить под угрозу существование всего еврейства. Тот, кто признает, что Мессия уже пришел, кто отказывается от надежды на восстановление храма, Придает всю еврейскую традицию. Если Иосиф будет ходатайствовать за университет в Лиде, то он принимает разрушение Иерусалима и храма как нечто данное раз и навсегда и сам выключает себя из царства грядущего Мессии. Иосиф промолчал. Он не заговорил об университете в Лиде, Он не знал, что сам Гамалиил через посредников побудил губернатора поднять перед Емнией вопрос о Минеях. Иосифа снова влекло на юг. Сначала он отправился в свое имение. Ему хотелось до встречи со своими друзьями в Лиде и Емнии спокойно обдумать, что ответить им на вопрос «Почему ты нас покинул? Едва он прожил в имении два дня, как прибыл нежданный гость – Юст из Тевериады. Иосиф не видел его шесть лет, но не было на свете человека, с которым он был бы так связан и к которому относился бы так враждебно. Он вел с ним вечный спор, объяснение начавшееся шестнадцать лет тому назад в Риме, когда они встретились впервые, объяснение, которое не было кончено и которое составляло смысл его жизни. И всегда в этом объяснении Юст был нападающим, он преследовал Иосифа насмешкой и злобой, пронизывал ненавидящим взглядом. Иосиф со своей стороны тоже ненавидел этого человека, так хорошо знавшего его слабости, и так безжалостно их вскрывавшего. Но жил он только для того, чтобы показать этому человеку, кто он, Иосиф. Если он дважды спас Юсту жизнь, сняв его даже один раз с креста, то это не было удовлетворительным ответом «на этом их объяснение не закончилось». Однако и Юст отнюдь не стал уступчивее, наоборот. Когда все прославляли книгу об иудейской войне, он назвал ее двусмысленной, лживой, поверхностной и принялся писать другую, чтобы ее вытеснить. Все эти годы Иосиф ждал продолжения их диалога. Но сейчас, когда этот человек внезапно перед ним предстал, Он испугался, как маленький мальчик, которого неожиданно вызвал учитель, и который не знает, что отвечать. Многословно, желая скрыть свою тревогу, приветствовал он гостя, а тем временем сам всматривался сначала украдкой, затем все смелее в это желтое лицо. Юсту было, как и ему самому, 43 года — И когда они 16 лет тому назад впервые встретились в Риме, то были поразительно похожи друг на друга. Теперь это сходство исчезло. Лицо Юста стало жестче, суше, морщинистее, его желтизна переходила в сероватость. Он был без бороды, тщательно выбритый, голова его сидела на ужасающе тощей шее. Юст выглядел старым и стрепанным. Он держался очень прямо, но было видно, какого труда ему это стоит».